Дерни надел на фонарь зеленый фильтр и сунул в замок маленький серебряный стерженек с изумрудом на конце. Какая-то пластинка сдвинулась с места, послышалось жужжание и что-то щелкнуло. Он с облегчением вздохнул. Считается, будто бы стоящая перед глазами плаха подстегивает ход мыслей. Но по сравнению со взглядом господина Чай-Чая, всякая плаха могла показаться действующим снотворным. «Кажется, это третий замок», — сообщил волшебник. «И открывается он при помощи зеленого света. Но это все цветочки по сравнению со знаменитым замком, запирающим мурглианскую залу». «Вот тот замок открывался только пупсторонним ветром, а ведь я крайне высоко ценю твой опыт!» Перебил его Чай-Чай. «Но что у нас с оставшимися четырьмя?» Герни с ужасом посмотрел на застывшую громаду Банджо и облизнул губы. «М -м -м, «Вот в чем дело, если я прав и замки открываются только при наличии особых условий, то мы можем провести здесь долгие годы!» Начал объяснять он. «Ведь они могут открываться, допустим, только в том случае, если рядом стоит светловолосый мальчик с мышкой в руке или, скажем, после дождичка в четверг». «А ты что, не можешь распознать природу наложенных на них запирающих заклинаний?» – осведомился Чай-Чай. «Э, «Конечно могу!» Дерни отчаянно замахал руками. «Именно так я и открыл этот замок, при помощи обратного чудодейства!» «То же самое можно проделать и с остальными, но мне потребуется время». «Времени у нас предостаточно», успокоил Чай -чай. Б -б – успокоил Чай-Чай. быть может, мне потребуется чуть больше времени, чем у нас есть», – дрожащим голосом произнес Герни. «Процесс протекает очень, очень, очень сложно». «Слушай, если ты не можешь справиться с ними», «Так только скажи!» не, «Нет!» Взвизгнул Дерни, но тут же взял себя в руки. «Нет, нет, нет! Уверен, я справлюсь! Скоро справлюсь!» «Вот и чудесно!» Кивнул Чай-Чай. Студент незримого университета опустил взгляд. Из щели между дверцами сочилась едва заметная струйка пара. Э, «Господин Чай-Чай, а что там такое? Ну, в сейфе?» «Понятия не имею!» «Ну и ладно, хорошо!» Дерни обреченно уставился на четвертый замок. Поразительно, сколько всего можно вспомнить при одном взгляде такого человека, как Чай-Чай. Он с тревогой посмотрел на наемного убийцу. «А-а-а! Насильственных смертей больше не будет! Я очень боюсь насильственных смертей!» Чай-Чай успокаивающе обнял его за плечи. «Ты, главное, не волнуйся! Я на твоей стороне! Насильственная смерть тебе явно не грозит!» «Господин Чай-Чай!» Убийца обернулся и увидел на площадке среднего Дэйва. «В башне есть кто-то еще!» — сообщил бандит. «Пропал кошачий глаз! Куда то исчез! Я оставил персика следить за лестницей, а теперь нигде не могу найти сетку!» Чай-Чай глянул на Дерни, который, отчаянно цепляясь за жизнь, ковырялся в четвёртом замке. «Ну и что с того? Почему ты мне об этом говоришь? Я специально нанял больших, сильных людей, чтобы они решали все подобные проблемы и заплатил им очень большие деньги!» В уме средний Дэйв говорил кое-что другое, но вслух произнёс буквально следующее. «Разумеется, сыр. однако, э, с чем мы тут имеем дело, а? Может, здесь действует лихо или какая-нибудь страшила?» Чай-чай вздохнул. «С некими служащими зубной феи!» «Но они совсем не похожи на тех стражников, что были здесь!» Возразил средний Дэйв. «Ну, когда мы пришли?» «Те были самыми обычными людьми, а сейчас как будто сама земля разверзлась и поглотила кошачьего глаза!» Он немного подумал. «Ну, или не земля, а потолок!» В его воображении, которым средний Дэйв, как правило, не пользовался, мелькали ужасные картины. Выйдя на лестницу, Чай-Чай перегнулся через перила. Далеко-далеко внизу белела круглая куча зубов. «И девушка пропала!» продолжал средний Дейв. Правда, кажется, я приказывал её убить. Средний Дейв замялся. Мабила Лили воспитала в братьях почтительное отношение к женщинам, к этим крайне нежным и хрупким созданиям, и братья частенько подвергались самой безжалостной порке, если невероятно чувствительный радар матери вдруг улавливал малейшие признаки грядущей неуважительности. Кстати говоря, радар Ма и в самом деле был невероятно чувствительным. К примеру, Ма с три стены чуяла, чем ты там занимаешься. Для любого взрослеющего юноши это просто кошмар. Подобное воспитание оставляло отметину на всю жизнь. Ну или отметину оставляла сама Ма -Белолилий. Что же касается всех остальных. И кошачий глаз, и сетка, и персик ни на секунду не задумались бы, если бы потребовалось устранить кого-то, стоящего между ними и весьма крупной суммой денег. Но когда господин Чай-Чай приказывает убить человека только потому, что этот человек больше не нужен, не то чтобы это было непрофессионально, только наемные убийцы так считали, проблема заключалась совсем в другом. Некоторые поступки совершать можно, а некоторые нельзя. Как раз то, что приказывал сейчас господин Чай-Чай, совершать было нельзя. «Ну, мы подумали, никогда не знаешь». «В ней больше нет необходимости», – перебил Чай-Чай. «Есть нужные люди и ненужные люди». Дерни принялся лихорадочно листать свою записную книжку. «И еще». «Этот дом – настоящий лабиринт!» – пожаловался средний Дэйв. «К сожалению, тут ты абсолютно прав!» – согласился Чай-Чай. «Тем не менее, я не сомневаюсь, что рано или поздно наши гости нас найдут. Они наверняка замышляют что-то очень героическое!»